Поселение Иерусалим 2 октября 1850 года Дорогой Боунс, как приятно было войти в этот прохладный, продуваемый свежим воздухом зал здесь, в Чепелуэйти, когда все мои многострадальные кости ныли после поездки в том отвратительном экипаже, в котором мне пришлось добираться сюда, когда все мое существо, а в частности, Мочевой пузырь требовали немедленного облегчения и освобождения. Так вот, как же здорово было увидеть прямо за дверью, в которую я вошел, на маленьком столике вишневого дерева, твое письмо, адресованное мне. То, что письмо именно от тебя, а не от кого-нибудь другого, я понял сразу, увидев твой неподражаемо небрежный почерк на конверте. Уверяю тебя, я занялся расшифровкой твоего послания сразу же после того, как мне позволил сделать это мой измученный дорогой организм, нужды которого требовали безотлагательного удовлетворения. Читал я его в богато отделанной, но все же очень холодной ванной комнате первого этажа, блаженно вытянувшись в горячей, благодарение Господу, воде, над которой клубился пар от моего дыхания». «Рад был узнать, что ты, наконец, излечился от миазмов, которые так надолго засели в твоих легких. Тем более приятно было прочесть, что лечение благотворно сказалось и на твоем моральном состоянии. Больной аболиционист, нашедший свое исцеление в солнечном краю, где, правда, довольно здорово избивают рабов, называемым Флорида. Аболиционист — человек, борющийся за уничтожение рабства». Но шутки в сторону, Боунс. Я очень прошу тебя, как друг, который тоже однажды побывал одной ногой в долине теней, будь повнимательнее и позаботливее к себе, и воздержись от возвращения в Массачусетс до тех пор, пока это может хоть сколько-нибудь повредить твоему здоровью. Подумай также о том, что твой острый ум и колкое перо не смогут послужить нам, если ты расклеишься. Ты, надеюсь, помнишь, что юг славен не только тем, что благоприятно действует на здоровье, но и тем, что там не все настолько же прекрасно с правами человека и с правосудием. Теперь о доме. Дом оказался действительно прекрасным, ничуть не хуже того, как мне описывали его душеприказчики моего кузена, но еще гораздо большей степени каким-то зловещим. Расположен он на вершине огромного и сильно выступающего на фоне окружающего ландшафта холма, приблизительно в трех милях к северу от Фолмута и в девяти милях к северу же от Портленда. За домом около четырех акров земли, заброшенной и одичавшей до такой степени, что трудно даже представить себе невероятно разросшийся можжевельник, одичавший виноград, Огромные кусты и разнообразные, вьющиеся типа плюща, растения, взбирающиеся по живописным каменным стенам, которые отделяют имение от территории самого города, который находится как бы где-то далеко за его пределами. Ужасные подобия греческих античных статуй, годами вглядываются своими невидящими глазами во все это запустение, невозмутимо стоя на своих постаментах, но ты знаешь, Большинство этих статуй производят довольно странное впечатление. Почему-то кажется, что они вот-вот бросятся на того, кто рискнет пройти мимо них. Пожалуй, диапазон вкусов моего кузена Стивена находился в рамках между неприемлемым и просто откровенно ужасным. Имеется также маленький летний домик, который уже практически похоронен под ярко-красным сумахом. Рядом с домиком, в центре того, что когда-то было садом, находятся совершенно нелепые солнечные часы. Эти часы, пожалуй, последняя точка в кратком описании того совершенно сумасшедшего пейсажа, который предстал здесь перед моими глазами. Все это, однако, с лихвой компенсируется видом, который открывается из гостиной. Это совершенно головокружительный вид, на Атлантический океан, чьи волны с едва уловимым гулом разбиваются прибрежные скалы, находящиеся у подножия Чапелуэйтского холма. На ту же сторону выходит глубокий выступ кабинета с огромным окном, этакая ниша, в которой стоит не менее огромный письменный стол. Прекрасное место для того, чтобы начать, наконец, тот роман, о котором я так долго говорил, чем, без сомнений, немало надоел тебе». День сегодня довольно пасмурный, иногда даже накрапывает дождь. Когда я выглядываю наружу, мне кажется, что я вижу некое подобие синевато-серой грифельной доски, на которой кто-то нарисовал древние, как само время, скалы, небо и, конечно, океан, который при волнении обрушивается на гигантские гранитные глыбы с удивительным звуком, который доходит сюда, наверх, в виде едва различимой вибрации. Я это чувствую ногами даже сейчас, когда пишу тебе это письмо. Ощущение не из приятных, но все же вполне терпимое. Я знаю, дорогой Боунс, что ты не одобряешь мое частое стремление к уединению, но, уверяю тебя, я чувствую себя сейчас превосходно и вполне счастлив. Кстати, приехал я сюда не один. Со мной Келвин. Он, как всегда, очень немногословен и надежен, как неприступная крепость. Думаю, в середине этой недели мы съездим с ним в город за необходимыми покупками, а также для того, чтобы нанять горничных, нужно поскорее избавиться от того ужасного количества пыли, которое окружает нас здесь. Писать пока заканчиваю. Предстоит еще очень многое осмотреть. Многочисленные комнаты, огромное количество совершенно отвратительной мебели и еще многое-многое другое. Еще раз большое спасибо за твое доброе письмо и заботу. Поклонись от меня своей очаровательной жене. Чарльз. 6 октября 1850 года. Дорогой Боунс, какое же здесь замечательное место. Не перестаю восхищаться и даже поражаться, в частности, например, реакцией горожан из ближайшего к нам пригорода на то, что я поселился здесь». Этот пригород должен заметить немного странное, как мне показалось, маленькое местечко с живописным названием Причерс-Корнос, район проповедников. Именно там Келвин впервые встретился с местными жителями с тем, чтобы договориться с ними о еженедельных поставках нам продуктов. Следующим его поручением было договориться с этими людьми о заготовке для нас необходимого количества дров на зиму. В этот раз мне показалось, что его что-то насторожило. Он вернулся с каким-то хмурым выражением лица, и когда я спросил, что его так встревожило, он довольно мрачно ответил. «Они думают, что вы сумасшедший, мистер Бун». Я рассмеялся и сказал, что, может быть, они просто слышали о том небольшом воспалении мозга, которое случилось со мной после смерти Сары. В то время я действительно говорил с небольшой сумасшедшенкой, как ты, наверное, сам мог тогда заметить. Но Кел возразил мне на это, что никто здесь не мог ничего знать обо мне. Разве что от моего кузена Стивена, который жил здесь раньше, что очень маловероятно и даже практически просто невозможно. Я могу привести сказанное этими людьми дословно. Так вот, они сказали, что любой, кто собирается жить в Чепелуэйте, либо уже без сомнения сумасшедший, либо рискует стать им в ближайшее время. Сказанное крайне удивило меня, как ты, наверное, можешь себе представить, и я спросил у Кэлла, от кого он услышал столь странные слова. Он назвал мне имя угрюмого пьянчуги лесоруба Томпсона, являющегося владельцем четырехсот акров соснового, березового и елового леса, который он валит с помощью пяти своих сыновей на продажу или для снабжения жителей Портланда, а также окрестных землевладельцев. Когда Кэл, еще не зная ничего о странной предвзятости ко мне со стороны этого чудака, объяснил ему, куда следует доставить дрова, тот вытаращил глаза и разинул рот, а потом, немного придя в себя, сказал, что дрова будут доставлены его сыновьями только при хорошем дневном свете. И почему-то только со стороны моря. Кэлвин, приняв, видимо, мое удивление за огорчение, поспешил успокоить меня тем, что от Томпсона жутко несло дешевым виски, и что он вообще нес совершенно несусветную ахинею о какой-то оставленной людьми деревне, о моем кузене Стивене и о червях. Закончилось все тем, что Келвин закончил переговоры о поставке дров не с Томпсоном, а с одним из его сыновей, который, насколько я понял, был еще угрюмее, но немного рассудительнее и трезвее отца. Думаю, что дело здесь просто в необычной реакции жителей Причерс-Корнерс на наше появление в их краях. Что-то подобное было и в разговоре Келла с владельцем главной в Причерс-Корнерс лавки, хотя это и был, в общем-то, совсем короткий и не очень важный разговор. Можно сказать, что все это совсем не встревожило меня. Всем хорошо известно, что простые сельские жители очень любят разнообразить свою жизнь всяческими выдумками, сплетнями и скандалами, и я думаю, что бедный Стивен, да и вся, наверное, его ветвь нашего рода, вели себя достаточно достойно в подобных ситуациях. Скорее всего, все эти пересуды были вызваны в свое время случаем, о котором я уже рассказывал Кэллу. Это история о том, как один из наших предков, живший в этом доме, Нашел свою довольно странную и нелепую смерть, упав совершенно неожиданно для всех с собственного парадного балкона и тут же скончавшись. Так вот, наверняка либо это печальная история, либо что-то еще в этом роде и привело к всевозможным кривотолкам окрестных жителей и к столь странной их реакции на наш приезд сюда. Расскажу лучше о доме. Дом сам по себе не перестает восхищать меня. 23 комнаты Боунс. Деревянные, например, отделочные панели на верхних этажах и в портретной галереи, несмотря на их довольно почтенный, судя по всему, возраст, продолжают сохранять поразительную долговечность. И это при том, что когда я зашел однажды в последнюю спальню моего кузена на верхнем этаже, я услышал, как за ними шастают крысы, довольно большие, судя по звукам, которые они издавали. Они, пожалуй, настолько крупные, что мне даже показалось на какое-то мгновение, что вовсе не крысы, а люди бродят вокруг меня за стенами. Я подумал, что мне, наверное, не доставит особенной радости встретиться хотя бы с одной из них в том сумраке, который окружал меня, и я на всякий случай зажег свет. Но, однако, не увидел нигде не только ни одной норы, но даже просто крысиного помета. Странно. Верхняя галерея увешана довольно посредственного качества портретами в рамках, которые также оставляют желать лучшего. Некоторые из портретов очень напоминают Стивена, насколько я его помню. Думаю, что правильно нашел портреты моего дяди Генри Буна и его супруги Джудит. Остальные лица мне, к сожалению, не знакомы. На одном из портретов изображен, как мне кажется, мой печально известный родной дед Роберт. Ветвь же рода, к которой относится Стивен, представлена, по-моему, полностью. Но ни одно из этих лиц, к очень большому сожалению, мне совершенно не знакомо. Справедливости ради надо заметить, что со всех лиц, запечатленных на этих портретах, как бы плохи ни были последние, исходит свет хорошего, доброго юмора и исключительно высокого интеллекта, которыми просто-таки лучилось каждое письмо полученные когда-то нами от Стивена. Как же глупо и обидно, что люди, в жилах которых течет одна и та же кровь, живут зачастую, если уж не в раздоре, то, по крайней мере, не зная и даже не стремясь узнать что-нибудь друг о друге. Не говоря уже о том, что разбросаны они чуть ли не по всему белому свету. Неужели так уж необходимы ссоры между братьями, Те жестокие слова, которыми они терзают друг друга в течение многих поколений. Ведь все это, к тому же, далеко не лучшим образом сказывается на их совершенно ни в чем не повинных потомках. Не могу не вспомнить сейчас о том, как же повезло тебе и Джону Петти, что вам посчастливилось познакомиться поближе со Стивеном, когда я совсем был уже собрался последовать за моей Сарой в мир иной. И как горько и обидно, что я был практически лишен проведением такой счастливой возможности. С каким неподдельным наслаждением послушал бы я его речи, несомненно, полные юмора, в защиту всех этих несуразных статуй, стоящих в саду, и еще более несуразной мебели внутри дома. Не буду, однако, слишком увлекаться очернением вкусов собственного двоюродного брата. Кто знает, в конце концов, в чем здесь истинная причина? Да и вкусы Стивена — это просто-напросто вкусы Стивена. А мои вкусы — это мои вкусы, и сравнивать их, наверное, все-таки не стоит. Добавлю к этому, что вся эта несуразица, упомянутая мною выше, является, может быть, просто шуткой, отражением довольно необычного чувства юмора моего кузена, поскольку в верхних этажах дома в довольно большом количестве представлены настоящие произведения искусства многие из которых покрыты настолько толстым слоем пыли, что за ним порой не сразу разглядишь, что перед тобой истинный шедевр. Огромные кровати, столы красного и тикового дерева, тяжелые и потемневшие от времени манускрипты, множество спален, приемных, гостиных, огромный рабочий кабинет в верхнем этаже. Особенно очаровал меня маленький скромный кабинетик внизу. Полы богато отделаны сосной какого-то особого сорта, даже из-под толстого и мягкого слоя пыли они излучают какой-то внутренний таинственный свет. Все здесь полно достоинства, достоинства и огромного груза лет. Не могу пока сказать, что все это мне, безусловно, нравится, но думаю, что со временем, когда что-то изменится, когда мы попривыкнем к новому месту, да и к здешнему северному климату, Все будет в порядке и встанет на свои места. Бог мой, я же должен бежать. Скоро напишу еще. Дорогой Боунс, расскажи мне о своих успехах. Что новенького слышно от Петти, да и от других наших общих друзей? Боунс, должен предупредить тебя как друга. Не пытайся убеждать каждого нового твоего южного знакомого в своих взглядах. Иначе ты рискуешь уподобиться одному нашему общему многоречивому и скучному другу. Я имею в виду мистера Колхауна. Но самое главное, мне слишком хорошо известно, что далеко не все хорошо умеют держать язык за зубами. Твой искренний и любящий друг Чарльз. 16 октября 1850 года. Дорогой Ричард, здравствуй. «Как поживаешь?» «Часто думал о тебе с тех пор, как поселился здесь, в уэйт. Надеюсь, взаимно. И вот получаю недавно письмо от Боунза, из которого узнаю, что забыл оставить в клубе свой новый адрес. Написал, кажется, уже всем, кому только можно было написать, по крайней мере, всем своим верным и добрым друзьям, которые остались за пределами стен, которые отделяют меня здесь от обычного нормального мира». «Господи, как же все-таки раскидала нас судьба! Ты в Бостоне, честно трудишься в Либерейторе, куда я, кстати, не забыл послать свой адрес. Хэнсон в Англии в своем очередном отъявленном увеселительном путешествии, а бедный старый Боунс лечит свои легкие в самом центре львиного логова, называемого Аризона». «У меня все в порядке, Дик. Обещаю подробно написать тебе обо всем», Как только освобожусь немного от того бремени забот, которая навалилась здесь на мои бедные плечи, надеюсь, немало заинтересую тебя рассказом о тех событиях, которые происходят здесь, в Чепелуэйте и в его окрестностях. Так вот, имею удовольствие в ближайшее время предложить твоему вниманию небольшую, но любопытную историю. А пока у меня есть одна просьба к тебе. Помнишь ли ты одного историка, с которым ты познакомил меня на обеде у мистера Клэри? Кажется, его имя Байглоу. Я могу ошибиться именем, но одно помню точно. Он говорил, что увлекается собиранием различных странных и загадочных исторических событий, относящихся именно к той области, в которой я сейчас поселился. Клоню я вот к чему. «Будь добр». Распроси его поподробнее обо всем, что ему известно, если что-то известно, о небольшом, когда-то оставленном людьми поселении, даже не о поселении, а о деревушке, называемой Иерусалим. Меня интересуют все сведения, которыми он, возможно, располагает по этому поводу, начиная с фольклора и заканчивая всевозможными слухами. Слухи интересуют меня особенно». Деревушка эта находится недалеко от местечка Причерс-Корнерс, что на берегу Роэл ривер Речушка эта является притоком Андроскоджин и впадает в нее приблизительно в 11 милях ниже по течению, недалеко от Чеплэйт. Поверь, что все это нужно мне не из праздного любопытства. Сведения эти крайне необходимы мне в связи с необходимостью найти ответ на некоторые очень интересующие меня вопросы, о чем постараюсь написать позже. Извини, Дик, что письмо получилось несколько коротким. Вскоре, когда разберусь, наконец, со своими проблемами, требующими безотлагательного решения, напишу обо всем подробнее, а пока передаю горячие приветы твоей жене, обоим сыновьям, ну и, конечно, тебе самому. Твой любящий друг Чарльз. 16 октября 1850 года. Дорогой Боунс, хочу рассказать тебе одну историю, которая нам с Кайлом показалась немного странной и даже тревожной. Каково интересно будет твое мнение? Если ты не увидишь в ней ничего, что могло бы вызвать беспокойство, то она, может быть, немного развлечет тебя или, по крайней мере, хотя бы ненадолго поможет отвлечься от войны с москитами. Через два дня, после того, как я отправил тебе мое последнее письмо, К нам прибыли четыре молодых леди, нанятые нами в Причерс Корнерс для уборки дома. Возглавляла эту команду пожилая дама с очень строгим выражением лица, которая представилась нам как миссис Клорис. «Наконец-то», — подумал я, — «мы избавимся хотя бы от какой-то части пыли, от которой приходилось чихать чуть ли не на каждом шагу». Все эти женщины показались мне немного нервными. Еще сильнее это стало заметно, когда они приступили к уборке. Одна из этих юных леди даже тихонько вскрикнула от неожиданности, когда я появился вверху на лестнице, чтобы полюбоваться их работой. Я спросил миссис Клорис о причине столь явного беспокойства молодых леди, Миссис Клорис вытирала пыль в холле первого этажа с гримасой такой решимости поскорее закончить свое дело, что ты бы просто поразился, глядя на это лицо с выцветшим от времени цветным платком, обвязанным вокруг волос. Можно было подумать, что человек занимается не уборкой пыли, а чисткой выгребной ямы. В ответ миссис Клорис повернулась ко мне и решительно проговорила. Им не нравится этот дом, сэр. Не нравится он и мне, поскольку этот дом всегда был плохим домом. От неожиданности у меня просто-напросто отвисла челюсть, а миссис Клорис продолжила уже более мягким тоном. Ну, я не имею в виду, что Стивен Бун был плохим человеком напротив. Он был прекрасным и даже редким человеком. Все время, пока он жил здесь, я приходила к нему убираться каждый второй четверг месяца, так же, как прибиралась я и при его отце, мистере Рэндольфе Буни, до тех пор, пока он не исчез вместе со своей женой, причем совершенно бесследно в 1816 году. Мистер Стивен был хорошим и добрым человеком. «Да и вы, сэр, тоже вроде бы не принадлежите к числу негодяев. Простите меня за прямоту и резкость» по-другому я говорить не умею, но этот дом плохой. Он всегда был плохим, и ни один из бунов никогда не был счастлив здесь с тех пор, как ваш дед Роберт и его брат Филипп поссорились не то из-за какого-то воровства, не то из-за каких-то тайных козней друг против друга. Здесь она, как бы немного смутившись, ненадолго замолчала. И было это... в. 1789 году. Ну и память бывает у людей, Боунс. Тем временем миссис Клорис продолжала. Дом был построен в несчастье и прожил всю свою жизнь в несчастье. Не знаю, Боунс, известно тебе или нет, Но дочь моего дядюшки Рэндольфа Марселла стала однажды жертвой несчастного случая, в результате которого погибла, упав с лестницы, ведущей в подвальное помещение. Дядюшка Рэндольф, не выдержав отцовских страданий, также вскоре скончался или же, по неподтвержденным сведениям, покончил с жизнью самоубийством. Эту полную трагизм и историю поведал мне в одном из своих писем Стивен, написав его в годовщину рождения покойной сестры. Вот, дорогой Боунс, уже две истории, которые я считаю по меньшей мере странными. Таинственное исчезновение и трагическая гибель. Это, однако, лишь небольшая часть той истории, которую я предложил твоему вниманию в начале этого письма. Так вот, я работала здесь довольно долгое время, мистер Бун, и должна кое-что сказать вам. Во-первых, я не слепая, не глухая, не, упаси господи, сумасшедшая, надеюсь, вы это понимаете. Во-вторых, будьте внимательны, сэр, я слышала ужасные звуки здесь, за стенами, сэр, ужасные. Леденящие кровь в звуке, тяжелые глухие удары, грохот и треск, а однажды страшные завывания, похожие скорее на сдавленный смех. Смех этот был настолько кошмарен, что кровь застыла у меня в жилах от ужаса, который я тогда испытала. — Это очень плохое место, сэр. Тут она неожиданно замолчала, испугавшись, наверное, что наговорила слишком много. Что же касается меня самого, то я был тогда в несколько затруднительном положении. Я никак не мог решить, то ли мне оскорбиться услышанным, то ли обратить все в шутку и позабавиться, то ли это просто безобидная болтовня выживающей из ума старушки, то ли в сказанном что-то есть и стоит призадуматься. Боюсь, что в тот день верх взяла все же желание поразвлечься. И что же вы думаете, что это было, миссис Клорис? Привидение, гремящие цепями. Она посмотрела на меня, как на законченную тупицу, и, иронично улыбнувшись, проговорила, как будто объясняя что-то маленькому мальчику или безнадежному дегенерату. «Призраки». Или, как вы изволили выразиться, привидения? Они вполне могут быть здесь. Но их я не слышала и не видела никогда. То, что я слышала в стенах этого дома, не было ни призраками, ни духами, ни привидениями, ни, как вам еще будет удобно, называть их. Призраки, насколько мне известно, не вопят и не рыдают, как проклятые, а также ничем не грохочут, двигаясь ощупью и спотыкаясь в темноте. Это... — Продолжайте, миссис Клорис, — подбодрил я ее. — Вы уже зашли очень далеко. Будьте добры, закончите, раз уж начали. Странная череда выражений ужаса, задетого самолюбия и, клянусь, религиозного трепета промелькнула на ее лице. — Некоторые не умирают, — прошептала она. Некоторые живут в сумраке между двумя мирами. Они продолжают жить для того, чтобы служить Ему. На этом ее рассказ закончился. Я пытался еще несколько минут расшевелить ее, но она упрямо молчала и так и не произнесла более ни единого слова. Наконец, я оставил все попытки вытянуть из нее еще хоть что-нибудь, подумав, что еще немного и она, собрав свои тряпки, уйдет, не закончив работы. Это конец первого эпизода. Второй произошел на следующий вечер. Кэлвин развел огонь в камине первого этажа в гостиной, а я уютно устроился неподалеку, коротая остаток вечера за пролистыванием номера «Интеллидженцер» и, слушая, как снаружи ветер неистово хлещет дождем в окно. Я чувствовал себя настолько уютно и умиротворенно, насколько только может чувствовать себя человек, когда все холодное и печальное находится за стенами его дома, а все теплое и уютное — внутри. Вдруг в дверях появился Кэл. Выглядел он очень взволнованно и явно нервничал. «Вы не спите, сэр?» «Дремлю», — ответил я. «Что случилось?» «Я нашел кое-что наверху и, думаю, вам стоит посмотреть», — ответил он с каким-то странным возбуждением и вместе с тем с подавленностью. Я встал с кресла и последовал за ним. Пока мы поднимались по лестнице, Кэлвин сказал «Я читал книгу в верхней библиотеке» довольно странную, надо заметить, книгу, и вдруг услышал шум в стене. «Крысы», — спокойно ответил я. «Это все?» Выдержав небольшую, но многозначительную паузу, Келвин серьезно посмотрел на меня. Светильник, который он держал в руках, дал яркую вспышку, отбросив на все кругом четкие тени и осветив на мгновение портреты, скрытые полумраком. Лица на них — Казались, не улыбались, а злобно ухмылялись, глядя на нас. Ветер снаружи резко взвыл и довольно нехотя стал утихать. «Это были не крысы», — сказал Калвин. «Это были какие-то грубые глухие звуки из-за стенных шкафов, как будто кто-то неловко спотыкался и падал с громким глухим стуком. Затем какой-то совершенно ужасный булькающий звук». Просто ужасный, сэр. И вот это самое нечто начало неистово царапаться и скрестись в стену, как будто пыталось прорваться сквозь нее внутрь и добраться до меня. Можешь представить себе мое изумление, Боунс. Ты сам хорошо знаешь, что Келвин никогда не относился к той категории людей, которые дают волю истерическим страхам и игре больного воображения. Так вот, с этого момента мне действительно начало казаться, что здесь на самом деле есть какая-то тайна и, возможно, довольно скверная тайна. «Ну и что же дальше?» — спросил я его. К этому моменту в дальнем конце галереи уже показался свет, падающий на ее пол из дверей библиотеки, что отдалось в моем сознании довольно заметной тревогой. Ночь не казалась уже такой уютной, как всего несколько минут назад. Скребущие звуки прекратились. Через несколько секунд стук и шарканье возобновились, но на этот раз удаляясь от меня. На какое-то время все снова стихло, и, клянусь, я услышал издалека очень странный, почти неслышимый смех. Подойдя к книжному шкафу, из-за которого доносились звуки, и, ухватившись за него покрепче, я принялся толкать и тянуть его, толкать и тянуть, надеясь обнаружить потайную дверь. Нашли что-нибудь? Кэлл остановился прямо у входа в библиотеку и ответил, «Нет, но я нашел вот это». Он отступил немного в сторону... И я увидел квадратное черное углубление в книжном шкафу слева от входной двери. Книги в этом месте были ненастоящими, и за ними Кэл нашел небольшой тайник. Я осветил место своей лампой, но не увидел ничего, кроме толстого слоя пыли, возраст которой исчислялся, должно быть, десятилетиями. Здесь было только это. Тихо произнес Кэл и протянул мне пожелтевший от времени лист бумаги с выцветшими следами черных чернил. Это был план какого-то небольшого поселения или деревни. На нем были изображены, насколько я понял, семь зданий и одно здание, рядом с которым было нарисовано нечто вроде шпиля, означавшего должно быть, церковь. Под планом была выведена пристранная надпись. Червь, порчу несущий. В левом верхнем углу была нарисована стрелка, указывающая направление на северо-запад от этой крохотной деревушки. Вдоль стрелки была еще одна надпись — Уэйт. Как-то в городе, сэр, я слышал краем уха, как кто-то, довольно суеверно перекрестившись, упомянул об одной оставленной людьми деревушке, название которой — Поселение Иерусалим. Я почему-то совершенно уверен, что это именно то место. — А что это? — спросил я, показав пальцем на надпись под значком, обозначавшим колокольню. — Я не знаю. В памяти всплыли кое-какие обрывки воспоминаний о сказанном миссис Клорис и лесорубом Томпсоном. «Червь — Червь! — пробормотал я. Вы понимаете, что-нибудь, мистер Бун? Возможно. Как вы думаете, Кэл, ведь было бы небезинтересно взглянуть на это место завтра, не правда ли? Ответом был лаконичный и решительный кивок головой. После этого мы потратили еще почти час на поиски хоть какой-нибудь трещины или отверстия в стенах, но все безуспешно. Ничто, казалось бы не предвещало повторение тех шумов, которые Кэл слышал собственными ушами. В ту ночь никаких приключений с нами больше не произошло.